на озере. Чарли ведет машину на северо-запад, проезжает мимо горы Боннелл, и вдруг нас обступают холмы. Повсюду деревья и листва. За окнами застыло неподвижное озеро. Мы сворачиваем на ранчо-роуд. Чарли поясняет, что его родители купили землю на берегу озера пару лет назад, когда Николас вышел из тюрьмы за год до смерти матери. Этот дом стал воплощением ее мечты говорит Чарли, а потом Николас остался в нем один. Позже я узнаю, что поместье обошлось им ни много ни мало в 10 миллионов долларов. У подъездной дорожки виднеется табличка с названием, придуманным Мередит, матерью Чарли, заповедное место. Сразу понятно, почему она его выбрала. Поместье огромное, в нем царят первобытная красота и уединение. Чарли вводит код, и железные ворота открываются. За ними мощенная подъездная аллея по меньшей мере в четверть мили длиной и почти незаметная, увитая плющом сторожевая будка. Особняк сразу бросается в глаза. Такое чувство, словно его перенесли сюда с французской ривьеры вместе с каскадными балконами, старинной черепицей и каменным фасадом. Огромные эркерные окна футов в восемь в высоту так и манят, Так и заводу в дом. Мы подъезжаем к сторожевой будке, и к нам выходит охранник. Он похож на громилу полузащитника в американском футболе, и костюм на нём сидит в облипку. Чарли опускает стекло, охранник склоняется и заглядывает внутрь. Привет, Чарли, говорит он. Как дела, Нет. Нет переводит взгляд на меня, кивает и снова смотрит на Чарли. Он вас ждёт. Нет постукивает по капоту. И возвращается в будку, чтобы открыть вторые ворота. Мы въезжаем, движемся по круговой подъездной дорожке и останавливаемся у парадного входа. Чарли выключает зажигание, но из машины не выходит. Такое чувство, что он хочет мне что-то сказать. Впрочем, так и не решившись, он молча открывает дверцу и выбирается наружу. Я следую за ним на прохладный вечерний воздух. На мокрую после дождя землю и направляюсь к парадной двери, однако Чарль указывает на калитку. Сюда. Он придерживает калитку. Я захожу. Жду, пока он закроет задвижку, и мы идём вдоль стены дома по дорожке, засаженной суккулентами. Я шагаю бок о бок с Чарль, и проходя мимо освещённых комнат, заглядываю в высокие французские окна. Свет горит везде. Неужели специально для меня? Комната обставлена продуманно и богато. В длинном изогнутом холле стоят дорогие предметы искусства. На стенах висят чёрно-белые фотографии. В большом зале высокие потолки и глубокие диваны. Кухня оформлена в деревенском стиле из акцентов: керамическая плитка и огромный камин. Я всё время думаю о том, что Никола остался один. Каково это жить одному в таком доме? Дорожка огибает веранду со старинными колоннами, откуда открывается потрясающий вид на озеро. Вдали видны яхты, кроны дубов и спокойная прохладная гладь и ров с водой. Подумать только, у Николаса Белль есть настоящий ров с водой. Суровое напоминание о том, что сюда так просто не войдёшь и не выйдешь. Чарли указывает на ряд шезлонгов и садится. Вдали поблескивает озеро. Я избегаю его взгляда и смотрю на яхты. Я знаю, зачем пришла, но чувствую, что совершила ошибку. Нужно было прислушаться к предупреждению Чарли. Ничего хорошего здесь меня не ждёт. «Присаживайтесь», — говорит Чарли. «Мне и так неплохо. Он может прийти не сразу. Я прислоняюсь к колонии. Спасибо. Я постою. Зря вы так делаете. Я оборачиваюсь на звук мужского голоса. В дверном проёме стоит Николас. Возле него две собаки, крупные лабрадоры шоколадного окраса, не сводят с хозяина глаз. Колонны не такие уж устойчивые, замечает Николас. Я отшатываюсь. Прошу прощения? Нет, нет, я шучу. Он машет рукой и идёт ко мне. Хрупкий, худощавый старик с козлиной бородкой и искривленными артритом пальцами в свободных джинсах и шерстяном кардигане. Я кусаю губу, пытаюсь не показывать удивление. Не ожидала, что Николас такой мягкий и добродушный. Манеры разговора, неспешный говор, шуточки с невозмутимым лицом. Он очень напоминает моего дедушку. Жена купила эти колонны во французском монастыре их доставили в разобранном виде, а потом местный мебель-строитель придал им первоначальный вид. Они вполне устойчивы, красивые, похвалила я. Прелесть, правда. О моей жены был настоящий талант дизайнера. Она подобрала все предметы интерьера в этом доме, все до единого. Он вспоминает жену с болью в голосе. Я не склонен обсуждать с гостями такие подробности. И все же решил, что небольшой экскурс в историю дома вам не повредит. Я настораживаюсь. Неужели Николас намекает, что ему известно, чем я зарабатываю на жизнь? Откуда он узнал? Случилась утечка информации? Или я невольно проболталась с Чарли, сама того не сознавая? Так или иначе, теперь хозяин положения Николаса, 10 часов назад об этом и речи не шло. Но после нашего приезда в Остин всё изменилось. Я во власти Николаса. Словно подтверждаемые опасения, на веранду выходят телохранители. Нет, и ещё один парень, внушительный и неулыбчивый. Оба стоят за спиной хозяина. Не обращая на них внимания, Николас протягивает ко мне руки, словно мы с ним старые друзья. Разве у меня есть выбор? Я отважно подаю ладонь, и он пожимает ее обеими руками. «Рад знакомству. Ханна!» — говорю я. «Зовите меня Ханна!» «Ханна!» — повторяет он и расплывается в широкой искренней улыбке. Внезапно я понимаю, что она пугает меня куда больше, чем открытая неприязнь. Представляю, как Оуэн стоял перед ним и думал, Разве можно так улыбаться и быть плохим? Разве мог плохой человек вырастить такую дочь? Смотреть на него тяжело, и я опускаю взгляд на собак. Никола следит за моими глазами, нагибается и гладит своих питомцев по головам. Это Каспер, а это Леон. Великолепные собаки. Так и есть. Спасибо. Я привёз их из Германии. Сейчас они проходят курс дрессировки по системе Шутсхонд. И что это значит? В переводе с немецкого защитная собака. Они должны оберегать своих владельцев лично, я держу их для компании. Он умолкает. Хотите погладить? Пожалуй, обойдусь. Чарли лежит в шезлонге, прикрывая локтем глаза. Его непринуждённая поза выглядит несколько наигранной. Похоже, ему так же неуютно в доме отца, как и мне. Потом Никола схлопывает сына по плечу и Чарли задерживает его руку. Привет, пап. Трудный день, малыш, спрашивает Никос. Ох, да. А вы печь чего-нибудь? предлагает он. Хочешь скотч? Отличная идея. Чарли смотрит на отца снизу вверх, искренне и простодушно. Я понимаю, что неправильно восприняла его тревогу. Если он и нервничает, то вовсе не из-за отца. Вероятно, Грейди прав. Кем бы ни был Николас в профессиональной сфере, он еще и отец, который кладет руку на плечо взрослого сына и предлагает ему выпить, чтобы снять напряжение после тяжелого дня на работе. Интересно, прав ли Грейди в отношении всего остального? Точнее, насколько он прав? Николас кивает Неду, и тот направляется ко мне. Я вздрагиваю и пячусь, подняв руки. Что вы делаете? восклицаю я. Он должен убедиться, что на вас нет прослушки, объясняет Николас. Можете поверить мне на слово, говорю я. Николас улыбается. На слово я больше не верю никому. Если вы не против, поднимите руки, велит Нед. Я оглядываюсь на Чарля за поддержкой, но он молчит. Пытаюсь убедить себя, что это ничуть не хуже лечного досмотра в аэропорту. Руки телохранителя холодны, и я не могу отвести глаз от пистолета у него на бедре. Несколько наблюдает за нами, защитные собаки сидят у его ног. У меня перехватывает дыхание. Если бы телохранителем попался мой муж, они бы сделали ему очень больно, и я ничем не смогла бы ему помочь в голове звучит голос Грейди. Николлас плохой человек. Эти люди безжалостны. На это отступает и подаёт знак. Видимо, это означает, что всё чисто. Я перевожу взгляд на Николласа, ещё чувствуя прикосновение чужих рук. Значит, так вы встречаете гостей? интересуюсь я. Меня редко навещают, признаётся он. Я киваю, поправляю свитер и складываю руки на груди. Николас поворачивается к сыну. «Чарли, я хочу побыть с Ханной наедине. Почему бы тебе не выпить у бассейна? А потом езжай домой. Я должен отвезти Ханну обратно», — напоминает он. «Об этом позаботится Маркус. С тобой мы поговорим завтра. Ладно». Николас хлопает сына по спине на прощание, подходит к двери и останавливается на пороге предоставляет мне решать, войти с ним или отправиться домой с Чарльз. Выбор прост. Либо я остаюсь с Николосом наедине и помогаю своей семье, либо бросаю семью и забочусь только о себе. Можно подумать, я не дошла до той точки, когда помощь семье и помощь себе стали одним и тем же. Пойдёмте, спрашивает Николос. Я всё ещё могу идти. В памяти всплывает лицо Оуэна. Он не хотел бы видеть меня здесь. Лицо Грейди. Сердце стучит так громко, что Николас наверняка его слышит. Даже если нет, то чувствует, как сильно я нервничаю. Наступает момент, когда понимаешь, что ты в лес не в свое дело. Собаки смотрят на Николаса. На него смотрят все, включая меня. Наконец я делаю шаг в единственном направлении, в котором могу. Только после вас, говорю я.